Часть пятая. Раздача слонов. Глава 1 Мы втроем стояли на станции недалеко от Дворца Правосудия. Я опасливо косился на сам дворец. И почему мы вынуждены с земли всегда возвращаться именно сюда, и черти, и ангелы? Это было одно из основных и неизменных правил». На землю можно было отправиться как из ада, так и из рая, но возвращение происходит только на это место». «Представляю, как чувствовали себя ангелы и черти лет шестьсот назад, когда вовсю бушевали религиозные войны. Ну Вот идет соперничество между ангелом и чертом. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, но оба озлоблены. И вот они оказываются рядом друг с другом. И ведь тут даже высказать нельзя все, что думаешь о противнике. Мгновенно в ответ схлопочешь еще худшее матереля зававшееся проклятие». Даже душу не отведешь в руганье. Ой, кошмар, в общем. Дядя, подхватив вещи Альены, зашагал к остановке поезда. Ну, конечно. А мне свои вещи самому тащить. Вот вечно так. Все-таки нет справедливости на свете. Дядя прошел к скамейке на остановке и поставил на нее чемоданы. Я свои пристроил рядом. Ну, вот мы и пришли. «Извини, Зергиль, но тебя я провожать не буду. Думаю, сам найдешь дорогу». «Я же говорю, нет на свете справедливости». «У меня есть еще кое-какие дела, которые не терпят отлагательства, вы с Альеной можете пока попрощаться», — закончил дядя. Альена неуверенно подошла ко мне, грустно улыбнулась. «Похоже, наше совместное приключение закончено». заметила она, опустив голову. «Похоже», — согласился я. «Странно, мне совершенно нечего было сказать. Обычно мне за словом в карман лезть не приходится, а тут два слова сказать не могу. Но мы ведь можем встречаться». «Ага», — без энтузиазма согласился я. «Мы оба понимали, что я черт, а она ангел». И этим все сказано. Между нами пропасть. Ведь в следующий раз мы можем встретиться уже с прямо противоположными заданиями. Кто знает. Тут я заметил, что дядя смотрит на нас и улыбается. Интересно, что он такого радостного нашел? Опять, небось, что-то задумал. Хотел бы я знать, о чем он думает. Альена, проследив за моим взглядом, вдруг встрепенулась. «Господин Монтирий!» – неуверенно начала она. «Вы говорили, что я могу стать очень хорошим ангелом». «Верно!» – кивнул дядя. «А Изергиль? Он может стать ангелом?» «Я аж поперхнулся и закашлялся. Вот это предложение!» Дядя же улыбнулся. «Я понимаю, к чему ты ведешь». Сможет ли мой племянник стать ангелом? Думаю, да, и очень даже неплохим, если откажется от части себя. Но устроит ли тебя часть из Эргиля? Удовлетворишься ли ты ею? ну что же нам делать? Нам... хорошенькая нам. А меня кто спросил? У меня поинтересовались, чего я хочу. Пора напомнить, что я тут тоже имею право голоса. Я кашлянул. «Мой дядя, безусловно, прав», — заметил я. «Лично я ума не приложу. Чем бы я стал заниматься у вас в раю? Да я там уже через месяц сойду с ума от скуки». «Нет, это все не для меня. Меня устраивает и теперешнее положение. А в Но ты... Слушай, а из тебя бы мог получиться отличный черт, как ты на это смотришь под моим чутким руководством. На лице Альены отразился такой ужас, что я замолк и сник. Дядя же опять улыбался. «И че ему все смешным кажется?» «Да, проблема у вас!» — усмехнулся он. «Похоже, вы не слишком горите желанием расставаться друг с другом. Признаться на такое я не рассчитывал. Тем не менее, ангел я в конце концов или нет, предложу вам третий путь, но очень тяжелый. Возможно, у вас не хватит сил, чтобы пройти по нему». «Тяжелый, говоришь?» Я плотоядно улыбнулся. Слова дяди звучали чертовски похожи на вызов. «Ну-ка, ну-ка, что это за путь?» Лена несколько неуверенно посмотрела на мою улыбку и демонстративно вздохнула, мол, от тебя ничего иного и не ожидала. Однако на дядю смотрела с не меньшим нетерпением, чем я. Дядя же откровенно усмехался. Будь тяжелый, как у всех, кто идет первым. Ведь я говорил вам, что за вашей деятельностью наблюдали очень внимательно как в раю, так и в аду. Своими успешными действиями вы показали, что черти и ангелы могут сотрудничать ради достижения общей цели. Теперь осталось убедить правителей, что общие команды чертей и ангелов могут быть полезны для решения многих специфических задач, где поодиночке справиться будет трудно. Тем не менее, с обеих сторон еще сильны старые предупреждения. Не забывайте, что правители сами выросли в эпоху войн, и хотя ваш пример поколебал их убеждения, но все сомнения не рассеял. Я готов выступить с инициативой создания первого объединенного отряда, но... «Готовы ли вы к такой ответственности? Вам придется очень постараться, чтобы убедить всех, что совместная деятельность чертей и ангелов полезна». Я уже все понял. «О, думаю, мы сумеем убедить всех в своей полезности». Льена посмотрела на мою улыбку и притворно вздохнула. «Бедные правители, они не знают, с кем связались». Мы все трое рассмеялись, но дядя тут же посерьезнел. «Шутки шутками, новые сами понимаете, что значит быть первыми? Что значит изменять мир? Вы представляете, сколько у вас будет врагов с обеих сторон, которых не устроит такое сближение чертей и ангелов? И если ангелы в массе своей будут просто наблюдать, подмечая каждый ваш промах, то некоторые черти будут очень активно вам мешать». «Ваши успехи будут принижать, а промахи раздувать до невозможности. Вы готовы к такому?» Мы с Альеной переглянулись. Я и сам не заметил, как ее рука оказалась в моей. Не отрывая глаз от девочки, я кивнул. «Да! Да!» — эхом повторила за мной Альена. Дядя покачал головой. «Эх, молодость, молодость! Я тоже в вашем возрасте думал, что способен переделать мир. Однако, как ни странно, у вас это может получиться. Удачи вам, ребята! Я всегда буду с вами и помогу по мере сил. Благослови... «Но-но!» — отпрыгнул я в сторону. «Только без всяких там ваших ангельских штучек!» — Зергиль, не надо быть таким суеверным, я просто хотел пожелать вам удачи. — Считай, что пожелал дядя. — А вот и мой поезд. Я подхватил свои сумки До свидания, дядя, до свидания, Алька. Я тебе напишу, как только закончится вся эта кутерьма с отчетом по практике. — Я тебе тоже напишу, — махнула мне рукой Альена. — Только не смей называть меня Алькой. Я усмехнулся и скрылся в вагоне. Поезд здесь стоял не очень долго, и уже через пять минут он, набирая ход, отправился в ад. Я же еще долго стоял около окна, глядя в ту сторону, где оставил дядю и Альену. За окном мелькали деревья, озера, но у меня перед глазами все еще стоял перрон и две фигуры на нем, машущая мне вслед Альена. Наконец-то я был дома. Будучи на земле, я даже не представлял, насколько скучал по дому. Здесь, как мне казалось, даже воздух был лучше, впрочем, возможно, что и не казалось. По крайней мере, у нас еще не было столько машин, сколько у людей, а может, оно и к лучшему». Расставшись с дядей Альеной, я теперь шел домой, таща на себе все свои вещи назад, которые дядя каким-то образом умудрился доставить мне в купе. Мог бы сразу к дому переправить, тащи теперь их. Едва войдя во двор, я увидел нескольких своих одноклассников, которые встретили меня сочувственным взглядом. «Изергейль, ну как же ты так?» интересовался турон подойдя ко мне остальные тоже окружили меня выражая сочувствие чего как же я так удивился я с облегчением поставив свой багаж на землю ну с ксифоном добавила мелиса он тут недавно был всем раструбил о своей победе и как он обманул тебя А, -а, а я расслабился я то уж испугался что в мое отсутствие случилось что дома ну бывает сделал я печальное лицо ошибочка вышла да ладно мелочи все это вокруг сочувственно поздыхали ксефона у нас в классе мало кто любил «А это правда, что ты собрался перебраться в рай?» Опять вылезла Мелисса. «Ксифон еще рассказал, что ты продался какой-то там Ангелессе». «И вовсе не какой-то!» Сразу взвился я. «И совсем не продался, чтобы этот ваш Ксифон понимал». Рассмеялся Верилий. «Значит, Ангел все-таки был. Ну-ка, Калисия Зергелина, красивая». Я закрыл глаза, представив лицо алены «Она очень необычная!» — выдохнул я. Вокруг опять рассмеялись. «Похоже, я теперь догадываюсь, почему Ксифон выиграл!» — заметил Турон. «Этот ангел ведь наверняка тебе мешал, а ты, ты как настоящий рыцарь, не смог выиграть у дамы!» Смех вокруг раздался громче, но ничего обидного в нем не было. Я мечтательно вздохнул. «Да уж!» «Похоже, ради твоего ангела действительно стоило остаться на второй год», заметил Верилий, хлопнув меня по плечу. Я поднял с земли свои вещи и закинул их за спину. «Ну, кто останется на второй год, мы еще посмотрим. Ладно, ребята, мне пора. Родители, наверное, уже заждались». Задерживать меня разными вопросами не стали. Понимали, что все равно не отвечу. Меня мои одноклассники знали. Пройдя через сад, я поднялся на крыльцо. Дверь была не заперта, и мне не пришлось лезть за ключами. «Рад вашему возвращению, молодой господин!» – слышал я голос нашего домового. «Э, «Я тоже рад тебя -э, слышать, Нафаня!» Распахнув дверь, я прошел в коридор, однако здесь меня ждала неприятность в лице брата. — А-а-а! удовлетворенно вскричал он. — Явился! Продул всю практику и теперь совершенно спокойно появился дома. Вот ведь позор семье! Я ни разу не оставался на второй год! И в кого ты такой бездарь? «Отвали!» – буркнул я, вспомнив, что брат не знал задания моей практики. Слышал только, что дело касалось какой-то души, и все. Собственно, сам виноват. Совершенно не интересовался делами родного брата. А раз так, пусть теперь подразнится. Посмотрим, что он запоет, когда я принесу из школы результаты. Точно не в тебя, такого гения! «Ух ты еще и хамишь!» «Зорек, оставь ребенка в покое!» — вышел в коридор отец. Он был в своей старой майке и рваных тренировочных штанах. Даже к приезду родного сына после почти десятидневного отсутствия не переоделся. «Не видишь, мальчик устал с дороги!» «Ну, папа, этот балбес провалил свое задание! Это позор для всей нашей семьи!» «Ну и провалил! Ну и что?» Невинно поинтересовался отец. Он повернулся ко мне так, чтобы его лица не мог видеть мой брат, и подмигнул. Конечно же, отец не мог не знать о том задании, которое я получил, как не мог не знать и о результате. Дядя ведь наверняка ему все рассказал. И подозреваю, что даже больше, чем мне. «И это все, что ты ему скажешь?» — возмутился мой брат. Конечно, его можно понять. Родители постоянно ставили меня в пример братцу, и тот теперь отыгрывался за все это. Но он буквально наслаждался моим провалом. Вот спрашивается, за что мне достался такой брат. Нет, чтобы поддержать младшего. Нет же, он еще и подножку подставит. Ну, погоди же, братик, интересно, а, а у меня еще осталось сажа? Брат, похоже, по моему оценивающему взгляду догадался, что я что-то затеваю. Нет, отец, ты только посмотри на него, опять какую-то гадость задумал, и ведь ничуть не раскаивается. А ты не давай ему повода делать тебе гадость, отрезал отец. Он подошел ко мне и взял за локоть. Ну что ж, сынок, пойдем-ка ко мне в кабинет. «Там ты расскажешь мне обо всем». «Правильно! И всыпь его как следует!» Опять вмешался мой братик, совершенно неверно истолковав намерения отца. Ни я, ни он, правда, не обратили на этот крик никакого внимания. Однако прежде, чем отец успел впустить меня в свой кабинет, в квартиру стремительно вбежала мама – «Сынок!» – расплакалась она, бросаясь ко мне. «Наконец-то ты вернулся с этой испорченной и жестокой земли! Ты цел, у тебя ничего не болит, эти жестокие, злые, коварные люди тебе ничего плохого не сделали!» Мать, причитая, одновременно умудрилась ощупать меня всего в поисках переломов и прочих синяков. «Тихо, женщина!» — горкнул отец. «Сын вернулся с первого самостоятельного задания. Можно сказать, стал мужчиной, а ты... ты ведешь себя как наседка». «Сам молчи!» — огрызнулась мама. «Тоже мне, мужчина, сколько раз тебя, мужчина, просила сделать теплицу для моих цветов? Не я это дело, да? Пока сама не взялась, ничего от тебя не добилась, а все туда же!» Отец смутился и неловко потоптался. «Ну, ладно, ладно!» Голос его звучал уже не воинственно, а успокаивающе. «Видишь же, что ничего с нашим сыном не произошло, жив, цел. Ну, что тебе еще надо?» Я стоял в сторонке и ковырял носком тапка полы По опыту я знал, что такие перепалки могут продолжаться долго И в них мне лучше не встревать Даже если объектом размолвки был, как в этот раз я Однажды я сделал подобную глупость Досталось с двух сторон Так что лучше в сторонке постоять, блин И это называется вернуться под родную крышу «На земле мотался целыми днями, даже не отдыхал почти. Домой вернулся, и тут нет отдыха». «Каждый из родителей считает, что только он знает, как позаботиться о надежде и гордости семьи. Они буквально наслаждаются этими спорами. А мне-то каково? Хоть раз у надежды и гордости спросили, чего он хочет». Впрочем, меня такие мелочи никогда не пугали. Проще промолчать, а потом сделать по-своему, и нервы целее будут. Отцу все-таки удалось вырвать меня из рук матери и затащить в свой кабинет. Он усадил меня в кресло для почетных гостей, а и сам пристроился рядом. Ну, сынок, давай рассказывай. Твой непутевый дядя, конечно, держал меня в курсе твоих похождений, но, сам понимаешь, своему братцу я не стал бы доверять полностью. Да и что ожидать от чёрта переквалифицировавшегося в ангелы? Я вежливо покивал в ответ. Потом принялся за рассказ. «И ты спутался с этим... этим ангелом?» — возмутился отец. «Ты что, без него обойтись не мог?» «Без неё папа!» — поправил я. «Тем более ангел, да еще женщина!» «Да будь я на месте правителя рая, я бы даже близко женщин к крыльям не подпускал!» «Ну, наверное, именно поэтому ты до сих пор не правитель рая!» — отозвался я. Отец пропустил мое замечание мимо ушей, продолжая объяснять, какую я ошибку сделал, связавшись с ангелом. «Пришлось опять вежливо кивать. Ну, не спорить же». Немного побушевав, отец попросил продолжить рассказ. «Всякий раз, когда я касался Альены, отец морщился, и если в рассказе фигурировали ее ошибки, то отец довольно хлопал себя по колену, восклицая, ну я ж говорил, ну че еще от ангела ждать?» «Если же я, наоборот, хвалил аллену обращая внимание отца на ее помощь, порой незаменимую». Он морщился. «Ну, это ты и сам придумать мог бы!» — буркнул он однажды. «Нашел, за что ее хвалить и вообще, что ты ее так нахваливаешь? Запомни, никогда не связывайся с ангелами. Обдурят и задурят голову!» Тут отец прервался и с подозрением уставился на меня. «Надеюсь, она не уговорила тебя перейти в ангелы?» «Нет-нет», — замотал я головой, «я бы никогда не пошел». «То-то, но она предлагала». «Вот, что я говорил, все ангелы коварные, так и норовят затащить невинных и неискушенных чертей в свои сети». «Правда, я тоже предложил ей перейти в черти». Ха, ха Готов побиться об заклад, что она отказалась!» «Ну да, поэтому я и пригласил ее в гости!» «Ну я же говорю...» «Что? Что ты сделал? Ты пригласил ангела в гости?» «Ну да», — кивнул я совершенно спокойно, не обращая внимания на реакцию отца. «Мать, ты слышишь?» Отец вскочил с кресла и распахнул Настеж дверь кабинета, высунувшись из него чуть ли не наполовину. Мама, испуганная криком, выбежала в коридор. «Ты слышишь, что учудил наш сынок? Он пригласил к нам в гости ангела! Да чего мы дожили, не успел я привыкнуть к тому, что мой собственный брат стал ангелом! Как тут же меня предает мой собственный сын!» «Эй!» — обиделся я. «Я ж не хочу быть ангелом, зато, возможно, мне удастся переубедить ее перейти в черти». Мама наградила меня долгим и задумчивым взглядом. Похоже, ее моя хитрость не убедила. «Вот что и сходи-ка ты в детский сад за сестрой». «Ну, мама, я же только вернулся с земли, мне отдых положен». От того, что ты сходишь за сестрой, ты не переломишься, к тому же, думаю, что это лучше, чем слушать крики твоего отца. А я не кричу, я выражаю свое возмущение, пусть только это твой ангел заявится к нам в дом, я я и такого устрою, такого. И тут, перейдя с крика на нормальный голос, отец совершенно спокойно спросил, а когда, кстати, она приедет? «Ну, мы договорились, что сначала сдадим практику. Нам ведь надо еще отчеты подготовить, так что, думаю, недели через две». «И он даже не знает точно!» Ха -ха, Опять закричал отец. «Но ничего, я вам устрою. а на это посещение надолго запомнит. Ангел в моем доме! Да никогда!» Я поспешно выскочил из дома. И правда, лучше прогуляться, чем слушать это. Отец еще долго будет бушевать. Если по дороге в детский сад зайти к приятелю, то можно будет поиграть там. Потом с сестрой зайти в парк на карусели. Думаю, да. К этому моменту отец успокоится. «Наверное, не стоило так сразу на него эту новость вываливать, подготовить надо было, а с другой стороны больше времени свыкнуться с данным фактом». В следующие дни для меня ничего интересного не было. По сути, все они были похожи один на другой. Сначала я побывал в школе и отметился у директора о завершении практики. Тот встретил меня довольно улыбкой и сообщил, что Викенти пока ни о чем не подозревает. Слушать мой устный отчет он даже не стал. «Я все прочитаю у тебя», — отмахнулся от меня директор. «Мне не терпится посмотреть, что ты там навыдумываешь». Из последнего замечания я сделал вывод, что мои похождения на земле для директора не тайна. Ну и ладно, в его молчании можно быть уверенным. Он не хуже меня понимает, что некоторые э, детали лучше не афишировать». Выходя из школы, я столкнулся с ксифоном и не забыл сделать кислую физиономию, на что тот ответил мне наисчастливейшей улыбкой. Конечно, у меня сегодня радость, я соседу сделал гадость. Ксифон как раз из подобных. Бессонный есть без, что с него взять? Около минуты я с кислым видом, но хохоча внутри, слушал издевательства Ксифона, потом сбежал. Иначе расхохотался бы прямо при нем, вот напыщенный болван. С того момента в школе я постарался не появляться, поскольку, как мне сообщили друзья, Ксифон чуть ли не ночевал у нее, поджидая меня. И на какие только мучения не пойдут некоторые личности, чтобы посмотреть на страдания других. «Ну что ж, придется его отблагодарить за эти бдения. Попозже. А пока надо подготовить отчет». Дня три я практически не вылезал из дома. Запершись в комнате, я старательно описывал свои похождения, размышления и возможные варианты решения поставленной передо мной проблемы. Также писал, почему я выбрал именно тот, а не другой путь. При этом надо было не увлечься и не написать лишнего. Впрочем, правка для того и существует, чтобы ничего лишнего в отчет не попало. Иногда в дверь мне отторобанил мой брат. Тоже хочется насладиться позором своего братика. Веселый он, черт, забавный». На четвертый день моего затворничества меня навестил дядя. О его приходе я узнал по воплю отца. «Опять этого ангелочка принесло отвратитель невинных чертей с пути истинного! Что, решил моего сына тоже в ангелы сманить? Не выйдет!» Я поспешно раскрыл двери поэтому услышал насмешливый ответ дяди. «Зергиля, в ангелы? Ну уж нет, чтоб он весь рай на уши поставил. К тому же я не думаю, что он мечтает о том, чтобы стать ангелом». «Совсем не мечтаю», — уверил я, выскакивая навстречу. «А как там Альена?» Отец гневно крякнул и возмущенно уставился на меня. Дядя усмехнулся. «Да нормально. Я ее два дня, правда, не видел. Занимается отчетом, подозреваю, что и ты тоже». Я вздохнул. «Да уж, у меня скоро мозоль на пальце будет. Надо бы себе компьютер завести, как у людей». «Теперь отец зырал на меня еще яростней». эти новомодные штучки брось! Мы тысячи лет жили без этих людских вещей и еще столько же проживем! Чем тебе не нравится перо-самописка, ты ему диктуешь, а оно пишет лучше всяких этих твоих путеров!» «Чем не нравится?» — возмутился я. «Всем бы нравилось, если бы это твое перо грамотным было. В слове из трех букв четыре ошибки. И это надо же было суметь написать слово «решение» со всеми буквами «и». Дядя расхохотался. «Гаштер, я бы на твоем месте прислушался к сыну. Это мы, старики, любим жить по старинке, а они, молодые, стремятся вперед». Отец пробурчал что-то про ангелов, любящих раздавать советы. Кажется, это было что-то не слишком лестное, но дядя только улыбнулся. «Хочется тебе этого или нет, но придется уступить сыну, или будешь вечно держать его под своей опекой». «Молодые должны совершать собственные ошибки. Когда-то и мы с тобой тоже были уверены, что прогресс изменит людей к лучшему». «Интересно было бы послушать, что они там вдвоем планировали, только ведь все равно не скажут, как не спрашивай, ну и ладно». «Дядя», — вернул я внимание к себе, — «ты ко мне пришел?» «Ну, вообще-то да, я принес тебе официальное приглашение от старейшин Рая. Это по тому самому поводу, по которому мы с тобой говорили, я выдвинул предложение». Я почувствовал, как пересохло во рту. Предстать перед старейшинами? Перед теми, кто по сути определяет политику рая? Ужас! Однако, если я хочу, чтобы мои мечты не оставались мечтами, трусить не стоит. Я поспешно взял себя в руки, чтобы не показать волнения. «Э, «Хорошо, дядя, я принимаю их приглашение, передайте им это». Дядя растерянно крякнул, озадаченно посмотрел на меня, потом расхохотался. но ну, надо же! Он принимает приглашение, Зергиль, ты далеко пойдешь!» «Я знаю!» — без тени сомнения кивнул я. Отец умудрился посмотреть на меня одновременно и возмущенно, и горделиво. мой сын!» — гордо заметил он. «Только что это у вас там за секреты, монтерий? О чем ты там договорился со своими старейшинами?» «А, ничего такого. Просто по поводу практики из Эргиля не каждый черт ведь помогает людям. Вот тут и возникли некоторые сомнения и вопросы у них». «Да?» – недоверчо поинтересовался папа. «Видно было, что он ни капли не поверил брату, но и придраться не мог. Дядя, как ангел, не врал». Отец покосился на меня, но я сделал самое невинное выражение лица. Отец хмыкнул. «Дядя же передал мне приглашение». «Вот, когда, говоришь, у тебя сдача практики?» Я посмотрел на висевший на стене календарь. «Через два дня». «Отлично. Значит, через неделю я за тобой заеду. гаштер я надеюсь, ты не будешь препятствовать ему...» Отец что-то буркнул себе под нос, потом уже громко пояснил. Я совершенно доверяю своему сыну и знаю, что никаких глупостей он делать не будет. Дядя хмыкнул. Похоже, по его разумению, я уже сделал глупость. Как ни странно, но я с ним был согласен. Умудрился же я влюбиться в ангела. А Алиену тоже приглашают. Невинно поинтересовался я. «Дядю мой невинный вид ничуть не одурачил, а куда ж она денется?» Весело заметил он, «Вдвоем кашу заварили, вдвоем вам ее и расхлебывать!» С этими словами мантерий на радость отцу развернулся к выходу. Отец же демонстративно взял веник и принялся старательно заметать за дядей, словно тот следил «Тебе помочь?» – невинно поинтересовался дядя. «Сам справлюсь!» – буркнул отец. «Ты иди, иди!» Как только за дядей закрылась дверь, отец с отвращением отбросил веник в угол и повернулся ко мне. «Ну, сын, что скажешь?» «Да мне надо отчет дописывать», — поспешно сказал я. «Я сам слышал, что через два дня у меня сдача практики». «Было бы, что сдавать!» – мешался мой брат, выходя из комнаты, куда спрятался, куда, когда пришел дядя. «Ну, какая тебе разница, напишешь отчет или нет, все равно практику завалил! А ну, сердито вскричал отец, довольный, что нашлось, на ком отыграться за свой не совсем удачный спор с братом. «Здоровенный обалдуй! От дела толкового нет! Вот чем ты занимаешься? Можешь сообщить о своих великих успехах? А на брата кидаешься!» Зарек поспешно отступил к себе в комнату. Я, воспользовавшись тем, что внимание отца было отвлечено, тоже смылся. «В комнате я развернул приглашение и прочитал его». Через неделю меня приглашали на совет старейшин. Конечно, как черт, я вполне мог проигнорировать как совет, так и старейшин. Однако я прекрасно понимал, что делать этого не следует. Но идти было страшно. «Трудности существуют, чтобы их преодолевать», — буркнул я своему отражению в зеркале. «И никакой страх не заставит меня отступить, иначе...» «Иначе я не изергиль, вот!» Я сунул приглашение к себе в стол и засел за отчет. Написать оставалось еще немного, но надо было торопиться. Хотя сдача практики и была назначена на послезавтра, но завтра утром отчет необходимо было отнести в школу, чтобы комиссия могла с ним ознакомиться. Закончил я уже ближе к вечеру. Прочитав свой труд последний раз, я аккуратно сложил листы в папку, подписал и положил ее на стол. «Теперь можно и баньки. «Ну что ж, Ксифон, отчет готов, а послезавтра, послезавтра для тебя наступит момент истины».